Глава тридцать вторая Со всех ног Саян, конечно же, много раз слышал, что даймё Ивлаточан создал целый артиллерийский полк. Как ни как, а это он помог владельцу замка Кирдан сначала книгами по артиллерийскому делу, а потом помог нанять боевого офицера и четырёх квалифицированных металлургов из Марной. В качестве образца, виду сачан, опять же через Саяна, приобрел 12 десятикилограммовых пушек. Именно они, спустя 12 лет, оказались возле стен императорского дворца. И вот теперь Саяну довелось в самой непосредственной близости наблюдать за работой артиллеристов уважаемого даймя. Нужно признать. И Влад Ачан справился с домашним заданием на пять с двумя большими плюсами. Кроме трех батарей тех самых десятикилограммовых пушек на подвижных лапетах, ремесленники Даймё отлили две батареи восьмикилограммовых пушек и одну гаубиц с калибром двенадцать килограмм. Десятикилограммовые пушки на чих вынесли черные ворота и существенно попортили внешний вид как крепостной стены, так и башен. Батарея Гаубиц засыпала таможенный двор бомбами. Пусть первый зал показался недолетом, зато потом большая часть 12-килограммовых бомб разорвалась за крепостной стеной. Одна из них угодила на вершину левой башни возле черных ворот. Артиллерия по тасунарским меркам весьма и весьма внушительная стала той главной причиной, по которой было решено начать наступление на дворец со стороны Ан Анельского полуострова на целые ворота и в таможенный двор. На улочках Тинта, на районах, что непосредственно примыкает к императорскому дворцу с другой стороны, пушками и гаубицам было бы весьма проблематично развернуться. Витус Ачан честно признал, что его артиллеристы еще не освоили стрельбу с закрытых позиций. Зато каменистая плоскогорье Анельского полуострова словно полигон для учебной стрельбы, а крепостная стена с башнями и черные ворота словно грандиозная мишень. Едва со створками черных ворот было покончено, как два отряда о с ударными ружьями выдвинулись ближе к крепостной стене. Меткий огонь легконогих заставил самураев на стенах спрятаться за зубчатым парапетом. Немногочисленные смельчаки, что все же рискнули высунуться с большими самурайскими луками, благополучно убрались обратно с дырами в пластинчатых доспехах. Две батареи восьмикилограммовых пушек, убойной картечью словно метлой, окончательно смели самураев противника с внешней крепостной стены. Как и следовало ожидать, сторонники Янсена-Ленгау отступили за вторую, еще целую крепостную стену. Первый штурмовой отряд мечников без проблем прошел через выломанные черные ворота. Оказывается, не все самураи противника предпочли отступить. Как выяснилось несколько позже, десятка два-три все же засели в привратных башнях или притаились за парапетом на стенах. Схватка была жестокой, однако через полчаса сначала на левой привратной башне, а потом и на правой, появились красные флажки. Сигнал, что внешняя стена захвачена полностью. Как и со внешней стеной, два отряда Осигару вошли в таможенный двор и принялись расстреливать самураев на внутренней стене. Потери среди стрелков было начал расти, но тут подтянулись восьмикилограммовые пушки. Снапы убийственных шариков существенно охладили полуучников. Однако в любом случае время стало играть на пользу сторонников Янца Нерингау. Через выломанные черные ворота прошла батарея десятикилограммовых пушек. Вместе с ними на таможенный двор прошел Шарчерган со свитой. Именно ему было доверено общее командование штурмом императорского дворца. Саян пытался изо всех сил, но так и не сумел отговорить Румулингау остаться в стране и не подвергать свою жизнь опасности. Принц все равно направился к черным воротам. Саяну не осталось ничего другого, как последовать за ним. Зато под прикрытием свиты Иншара-Чергана удалось во всех деталях и подробностях рассмотреть таможенный двор и штурм вторых ворот. Консерватизм и приверженность вековым традициям сторонникам Янсена-Ленгау вышли боком. На таможенном дворе навсегда осталось много, слишком много самураев противника. Союзники Янсен-Ренгау всерьез рассчитывали оказать серьезное сопротивление на относительно небольшом пятачке между стенами. Вместо этого таможенный двор превратился в бойню. Двенадцатикилограммовые бомбы собрали обильный кровавый урожай. Обе линии баррикад оказались разбитыми и разметанными взрывами почти полностью. Острые осколки бомб посекли огромное количество сумраев противник. Оторванные руки, ноги, головы, словно грибы после дождя, обильно усеяли таможенный двор. Императорский дворец, как крепость, устарел на две сотни лет. Сама его архитектура не предназначена для противостояния арте. Будь на месте дворца хорошая современная крепость, то ее штурм затянулся бы на неделю. Но чего нет, того нет. Саянам все же удалось завести Румулингау в относительную безопасность правой привратной башни. Из окна на втором этаже, из комнаты борстывающей смены, открылся отличный вид на вторую риню крепостной стены и еще целые ворота. Батарея десятикилограммовых пушек за пару залпов разнесла в дребезги внутренние ворота. Сторонники Янса Нарингау попытались было контратаковать. Едва размочаренные створки рухнули, как поток самураев, встать и нагло, и боевыми воплями хлынул было на таможенный двор. Вполне предсказуемая глупость сторонников Янса Нарингау, вполне соизмерима с их крабростью. Ринуться в атаку плотным строем на пушке, Могут только-то сумматься. Залп восьмикилограммовых батареек, да еще в упор, это очень страшная картина. Маленькие чугунные шарики пробивали на вылет сразу двух-трех самураев в пластинчатых доспехах. Половина атакующих не просто полегла, а была разорвана в клочья. Разгром завершили осигару. Два оружейных залпа подобили тех, кому повезло уцелеть после картечи. Смелая, но глупая атака захлебнулась в крови, а сигару быстро перезарядили ружья. Правый отряд выстрелился в колонну и пошел на прорыв. Троховой дым заволок вторые ворота плотным черным уголком. Пехотинцы в легких доспехах, пусть даже с современными ударными ружьями, стали бы легкой добычей для умелых воинов-сторонников Янсена Ренгау. Только этого не произошло. Асигару не собирались лезть в Нижний парк и вступать в рукопашную с самураями противника. Вместо этого они расчистили пространство за вторыми воротами и отступили. Прорыв вошел свежий отряд самураев одного из даймё. Кажется, Саян сочуя в глаза, над ним развивались тяги даймё Тефана Уншала. Вполне логично. Владелец дамена Ижнан — Хоть и примкнул к сторонникам Рума-Ленгау, но его армия не может похвастаться обилием пушек или хотя бы мушкетов. Зато в распоряжении Витуса-Уншала много отличных мечников. Штурм Нижнего парка, внешнего и внутреннего дворцов Саяну вместе с рума довелось наблюдать лишь урывками. Самураи противника пытались засесть то в одном здании, то в другом, но каждый новый очаг сопротивления давили по заранее отработанной схеме. Сначала подходили о сигару и залпами из ударных ружей отгоняли лучников по току. Потом вовнутрь летели гранаты, и лишь после мечники добивали выживших. В особо тяжелых случаях помогли восьмикилограммовые пушки. Выстрел к в упор, легко прошивал легкие стены из плотного картона и на раз сносил деревянные перегородки. Большая часть помещений внутреннего дворца, где не так давно работала маленькая армия государственных чиновников, построена на манер обычных тостанарских домов. Императорский дворец давно перестал быть полноценной крепостью. Время от времени то там, то тут вспыхивали пожары. Императорские указы и отчеты чиновников загорались легко и просто. К счастью, огню не дали распространиться. Наиболее жестокие рукопашные схватки развернулись в коридорах и залах внутреннего дворца. При желании было бы не так уж и сложно протащить по тропинкам и аллеям Нижнего парка хоть всю артиллерию, даймя и Влад Ачану. Только самураи с обеих сторон дали волю собственной жажде побрякать клинками. Саян так и не сумел сдержать Румулингау. Как хорошо, что к ним очень вовремя присоединились подчиненные Весеба Руднева и сам командир сотни. Но и они предпочли аккуратно сложить ружья в одной из беседок и ринуться в бой и стать и нагло. Даймёй, иншар Черган — Не только талантливый чиновник, но еще и хороший его начальник. У него хватило ума послать специальный отряд, чтобы заткнуть парадные ворота. Сторонники Янсена Ленгау быстро поняли, что императорский дворец им не удержать. Они сами разобрали баррикады возле парадных ворот и едва не успели организованно отступить. Раз противник уходил в западню, то его нужно добить. Отряд сигару с ударными ружьями наперевес наглухо заткнул парадные ворота. Путь к тронному залу оказался относительно легким. Саян торопливо шагает следом за принцем. Руки сжимают нагинату. Не ту, что пришлось оставить в императорской библиотеке, а другую, что удалось подобрать у зарубленного в Нижнем парке противника. Самурая весь руднева Прикрывают принца со всех сторон. Впрочем, противник так и не успел организовать во внутреннем дворце хоть какую-нибудь оборону. «Туда!» Кончик Тати рум указал на левый коридор, откуда доносится лязг и крики боя. Отговаривать бесполезно. Саян, а следуемый самурая Весеба Руднева, дружно свернули в левый коридор. Кажется, Саянка утонул головой, это трапезная, один из залов внутреннего дворца. Здесь обычно устраивают пиры. А сейчас некогда натертый до блеска пол затоптан грязными сандалиями и завален трупами. На стенах зияют дыры. У дальней стены кипит нешуточная мясорубка. Десятка-три самураев самоотверженно рубят друг друга в капусту. С дороги! Грозный рык рум отразился от стен трапезы. Как ни странно, принцы послушались. Подчиненные Весеба-Руднева первыми разошлись в стороны. Кто там добивает сторонников пьянца на Ренгау, бог его знает. Но и они посторонились. Рум-Ленгау на полном ходу врубился в общую свалку. Только не это. От ужаса душа сжалась комок и замерла на дне желудка. Самураи весь вооружене оттеснили Саяна от принца. Если сейчас Румблингава погибнет, то все, буквально все пойдет прахом. Левая рука выдернула из кобуры пистолет. Прочем, Саян перевел дух. Все не так уж плохо. Молодой принц уверенно орудует мечом. Тати то и дело разит противников в щели. Между пластинами доспехов или очень вовремя блокируют вражеские клинки. Вян Шминт, наставник принца в боевых искусствах, может по праву гордиться своим воспитанником. Сегодня у Румалингау своеобразный экзамен. Резкий выпад. Тати принца отбил в сторону клинок самурая и в следующий миг скошенный кончик меча рассек лицевую маску, а следом пробил голову противника на вылет. Поверженный враг повалился всем телом назад. Но Румлинга уже развернулся к другому противнику. Пластина на левом плече очень вовремя подстроилась под клинок. Острое лезвие вражеского тати лишь бессильно проскользнуло по нему. Зато меч принца очень даже точно вошел в щель между нагрудным доспехом и наспильником. В едва уловимое мгновение острый клинок провернулся в ране и тут же выскочил наружу. Поперек левого нарукавника принца протянулась полоска чужой крови. Эмоции, эмоции, все эмоции. Саян запихнул обратно в кобуру изобретения полковника Кольта. Все познается в сравнении. Стыдно признать, но он забыл, насколько на самом деле Румлинга умелый мечник а все потому, что он самурай высшего ранга. Глупо ожидать, будто все самураи в равной степени хорошо владеют мечом, луком и прочим оружием. На самом деле это не так, и дело не только в личных способностях и предпочтениях. Не, мели, не менее, а то и более важное значение имеет положение самурая. Рядовым самураям приходится тратить много времени на службу своему господину, на управление поместьем, патрулирование, на массу других обязанностей. Высокопоставленные самураи могут тратить на совершенствование боевых навыков гораздо больше времени. К тому же им по карману нанять гораздо более опытных и знаменитых наставников. Румлингау так и не занял никакой должности. Ему не пришлось торчать в карауле возле ворот или сопровождать своего господина в ежегодных путешествиях на Инд и обратно в родной домен. Все свое время принц тратил исключительно на обучение. Его тренировали самые лучшие наставники империи, кого попало на работу в императорский дворец не привлажал. Неудивительно, что Румлингау как мечник наговоу. Даже на две головы превосходят любого рядового самурая. Мешательство Румлингао ускорило без того очевидную развязку. Самому последнему противнику принц одним ударом Тати снес голову. Под сорванной маской открылось лицо зрелого воина лет пятидесяти. Другое дело, что против других самураев высшего ранга и наставников Румлингао слабоват. Так в поединке со старшим братом Янсеном у рум вряд ли имеются серьезные шансы на победу. «Отлично!» — Рум-Ленгау тряхнул статьи. «С острова Клинка слетели красные капли. Идем дальше!» «Господи!» — Саян мысленно воззвал к великому создателю. «Неужели принц до сих пор не навоевался?» «Везение, дама капризная!» Даже самые великие мастера, бывает, не доживают до старости. Все тем же порядком принц, саян и самураи весь в вышли из трапезной. Где-то со стороны кухни вроде как доносится звон мечей. Рум-лингау раскален схваткой, как кусок железа в горле. В его жилах пульсирует кровь, а острое желание еще раз скрестить, скинуть клинки — Сродни желанию набить пустой желудок посреди бесплодного острова на просторах моря Акмара. Саян машинально пощупал пантеры. Да когда же противник будет окончательно разгромлен? Из бокового прохода выскочила сигару. Через плечо пехотинца свисает ударное ружье. На серой стальной керасе синей краской выделяется родовой символ «Дай мете, фаноншау». «Говори!» Румлингау тут же опустил тать. «Ваше Величество!» А сигару низко поклонился. Ремень ударного ружья едва не соскользнул с его плеча. «В четвертой восточной башне замечен ваш брат, Янсен Румлингау. Вместе с ним его главный воспитатель, Илан Нор. Видусаншау послал меня. «Идем туда!» Румлингау тут же сорвался с места. А сигару так и не успел заговорить, правая рука принца грубо спихнула его в сторону. А это уже серьезно. Саян перехватил на Геннату поудобнее. Словно дух мщения, Румлингау промчался по коридорам внутреннего дворца и выскочил в Нижний парк. Четвертая восточная башня находится во внешней крепостной стене. Дубовая дверь, выломана с мясом, сверху долетела лязг мечей. — Всем стоять! — Ром ворвался в комнате на втором этаже. — Он мой! Самураи, даймё Аарона Гасяна, послушно отхлынули в сторону. В дальнем углу стати на наперевес застыли Янсон Ленгау и его главный воспитатель Лан Моор. Это точно они. Лицевых масок, что так любят надевать самураи, нет и в помине. Похоже, они так и не успели выбраться из дворца. Самураи, Витуса Гуасяна, сумели в прямом смысле загнать их в угол. Предлагать принцу сдаться и сложить оружие бесполезно. Но вот мы и встретились, братец. Румлингау демонстративно отвел Тати в сторону. «Отлично, вот это им!» Янсен Венгау тут же выступил вперед. На старшем принце добротный красный доспех старинной работы. И это не современные парадные новоделы. Стальные пластины густо исчирканы чужими клинками и заляпаны чужой кровью. На самом Янсене Венгау не видно ни царапины. Илан Ноор, нужно отдать ему должное, прекрасно знал, какие именно доспехи, а лучше всего защитят его воспитанника. Да и он сам не стал зариться на дорогие парадные новоделы. На плечах Илана Ноора не менее древний доспех бронзового цвета с золотым тиснением. Только в Тасунаре власть пользуется столь огромным авторитетом. Ни одного другого императора на старичке Миреме подданные не любят так сильно и так преданно. Но в этом же кроется огромная уязвимость. По всем тасунарским законам и обычаям оба брата обладают равными правами на престол своего отца Тагеша-Ленгау. Тем более обезглавленное тело официального наследника Ганжана-Ленгау нашли возле Белого пруда. Тот, кто сейчас останется в живых, тот и станет одиннадцатым императором Тасунары. В этом-то и проблема. Еще немного и два брата сцепятся в поединке на мечах. Ситуация благороднее некуда. Только исход дуэли более чем предсказуем. Саян живым тараном пробился через самураев даймё Айро на Гвасяна. Нет, ваше величество, Нагината Саяна сдвинул отатью Муринга в сторону. — Отойди, Саян, — прошипел Румлингау, — сегодня, наконец, я прикончу его. Самые жестокие, самые неприморимые конфликты чаще всего спихивают между ближайшими родственниками. За много лет Румлингау, как говорится, натерпелся от старшего брата по самую маков. По злой иронии судьбы, именно Янсен Ленгау оказался полной противоположностью у Руму Ленгау. К слову, официальный наследник Ганжан Ленгау просто не обращал на воспитанника Саяна внимания. «Нет, Ваше Величество, более спокойно, но не менее твердо», — произнес Саян, — «как мастер меча, ваш брат превосходит вас на голову. В этой схватке он одолеет вас, и вы прекрасно знаете об этом». Прошу вас, Ваше Величество, не делайте этого. Вы и так практически победили. Тати в руках принца опустился с кошенным острелом в пол. Арумлингау нахмурился. Назар сражения все еще кипит и пенится у крови. Как-никак, а принц успел принять участие в паре стычек и лично зарубить не меньше пяти самураев противника. Но, как ни крути... Саян прав. В схватке на мечах Янсон ленгау все равно сильнее. «Пшел вон, простолюдин!» — от стены отделился илан Ор. «Давно нужно было тебя прирезать. Впрочем, я сейчас исправлю эту оплошность». Главный воспитатель Янсон ленгау в три больших шага пересек комнату. Грозный Тати взвился над его головой. Еще шаг, и... Правая рука выдернула из коврыма «Пантеру». Саян развернулся к противнику. Ствол револьвера глянул в лицо Илану Ноору. Грохот выстрела заглушил грохот падения. Девятимиллиметровая пуля опрокинула Илана Ноора на спину. Вместо носа на лице главного воспитателя Янсена Ренгау появилась черная дыра. Еще миг... На пол сбежали кровавые ручейки. илан Ноор умер настолько быстро, что его сердце продолжало биться еще какое-то время. Сам того не желая, илан Ноор в очень нужный момент помог убедить принца. Моментальная расправа над очень сильным мечником отрезвила Румулингау. «Его нельзя просто так отпустить!» — Румлингау показал глазами на брата. «Ваше Величество!» — на всякий случай Саян отвел революер Сторму. «Прошу вас, поверьте мне, я знаю, что делать!» «Что?» — Румлингау грозно сдвинул брови. «Вы все узнаете и увидите прямо сейчас!» — прошептал Саян. «Прошу вас, поверьте мне, это очень важно!» На лице Румлингава отразились сомнения. Саян, затаив дыхание, мысленно сквистил пальцы. От волнения будто мороз по коже. Принц понятия не имеет, сколь много зависит от его решения. Обстоятельства сложились благоприятнее некуда. О таком подарке свыше Саян не смел даже мечтать. Только где гарантия, что у принца хватит мудрости воспользоваться им? «Хорошо», — Татья Румулингау демонстративно нырнул в ножны, — «я верю тебе». Словно гора с плеч, Саян медленно выдохнул. Учёба, какой бы тщательной и долгой она ни была, не в силах заменить реальный опыт. Чего-чего, а этого самого опыта у Саяна огромный воз и не менее маленькая терешка. «Ваше Величество!» Саян развернулся к Янсона Лингао. Разрешите предложить вам выбор: либо вы умрете от руки простолюдина, Саян вразительно качнул пантерой, либо отступите. Янсон Лингао можно смело назвать образцовым самураем. Однако от столь странного предложения он растерялся. Хищный кончик его тати скрулся в пол. От удивления Янсон Лингау вылупил глаза. — Не надейтесь, — продолжил Саян, — совершить сипуку вам не дадут. Вы можете либо отступить, либо позорно умереть от пули. Ствол револьвера уставился на мертвого Илана Ноора. Доказательство серьезности более чем весомое и еще не остыло. Янсон Лингау сам видел, как погиб его главный воспитатель. Ты не сделаешь этого, – прошипел Янсон Линггау. Сделаю. Второй выстрел будто стеганул по ушам плетью. Прямо под ногами принца из половой доски выплеснулся маленький фонтанчик щепок. Янсон Линггау дернулся назад, едва ли не подпрыгнул от неожиданности на месте. Настоящий самурай всегда готов к смерти, но умирать в двадцать шесть лет? Да еще от презренной пули, да еще так это омстив еще более презренного простолюдина, да еще оставив трон империи презренного младшему брату, очень не хочется. На лице Янса Нарингау большими красными буквами проступили сомнения. Его смерть только облегчит младшему брату жизнь. Решайте, Ваше Величество. Саян вновь поднял револьвер. — Во второй раз я не промахнусь. Самый верный способ убедить оппонента — это и в самом деле быть готовым выполнить угрозу. Если Янсон Ленгау откажется, то следующая пуля непременно проделает в его голове лишнюю дырку. Саян скосил глаза. На тихое шуршание доспехов за спиной внимания можно не обращать. — Хрен с тобой, престолюдин! Янсен Ленгау натужно выдохнул, будто едва сумел вытолкнуть из горла предательские слова. — Я отступлю! — Правильное решение, Саян усмехнулся. — А теперь бросьте на пол мечи шлем. — Но! Щеки Янсена Ленгау стали пунцовыми, а глаза вытянулись две узкие щелки. — Бросайте! Револьвер в руке Саяна выразительно качнулся. Любой торговец знает, как уломать упрямого покупателя. Самое главное – выжать из него первое «да». И неважно, по какому поводу. Добиться второго «да» и долгожданной покупки будет гораздо легче. Янсен Ленгау никогда не ходил на рынки Нандина и не торговался с бедными лавочниками. Сам того не подозревая, он уже сделал первый шаг к тому, что Саян назвал отступление. — Ты мне за это ответишь, — Янсен Ленгау глубоко задышал, будто загнанная лошадь. — За все ответишь? — Буду ждать, — Саян кивнул. Первым на доске пола рядом с телом Илана Ноора грохнулся тать. Следом завякнул более короткий танто. Последним грохнулся шлем с парой широких гребней на лбу. Правильное решение, Ваше Величество. А теперь прошу вас на выход. Ствол пантеры качнулся в сторону узкой двери. Как и в любой башне, два прохода из комнаты на втором этаже ведут на крепостные стены. Без шлема и мечей, то и дело поглядывая, то на Саяна, то на револьверового руке, Янсон Ленгау вышел на боевой ход. Рум Ленгау а за ними и прочие самураи потянулись следом. — Там дальше, Ваше Величество, — саян Махмур и вольерам, — один из ваших последователей уже отступил со стены. Кошка, стальной крюк с тремя лапами и веревка нашлись как нельзя кстати. Некоторым самураям противника удалось уйти из императорского дворца через крепостную стену. Стальные лапы кошки заметно выделяются на фоне темно-красных кирпичей. После того, как Янсон Лингалу согласился отступить и бросил на пол мечи и шлем, спуск по веревке со стены – не такое уж и большое испытание для гордости. Тем более для настоящего самурая, пусть даже в доспехах, это нетрудно. Когда до земли осталось чуть меньше двух метров, Янсен Ленгау просто спрыгнул. Многие принцы едва не разъехались по скошенной траве, однако он сумел удержать равновесие. Будто на параде, с гордо поднятой головой и прямой спиной, принц направился в сторону Шиинского хребта. Там дальше он вполне может выйти на дорогу и присоединиться к своим сторонникам, ну или попытаться это сделать. Саян поднял револьвер. От хлестского выстрела Янсон Ленгау нервно дернулся всем телом. Второй выстрел и маленький всплеск прямо у него под ногами окончательно доломали его. Принц припустил со всех ног. Когда до свободы и жизни в прямом смысле рукой подать, крайне обидно получить спину пулю и здесь же на скошенной траве закончить свою жизнь. Не прошло и минуты, как силуэт Янса Нарингау в красных доспехах растворился вдали. Саян расслабленно улыбнулся. Лишь великий создатель ведает, сколь важное и ответственное дело буквально только что удалось с блеском провернуть. Револьвер вернулся обратно в кобуру на правом боку. Не забыть бы зарядить его. По рукам будто стекла свинцовая тяжесть. Авантюра, да еще какая! Отступление на Ленгау оказалось последним актом драмы под названием «Захватить императорский дворец». Противник либо отступил, либо пал смертью настоящего самурая. Четвертый восточной башни Саян подобрал весьма знатный трофей – Тати и Танта и Лана Ноора. У Янсена Ленгау больше нет главного воспитателя. Саян нахмурился. Если не изменять память, то эта боевая двойка мечей — личный подарок Тагеша Ленгау, ныне покойного десятого императора Тоссенара. Рум Ленгау никак не ожидал, что его старший брат, его злейший враг и давний соперник покинет императорский дворец на своих двоих. Едва они вышли в Нижний парк, как Крумлингау тут же затащил Саяна в тихую беседку посреди густых кустов. — Зачем? — голос Крумлингау задрожал от гнева. Принц едва сдержался, чтобы не выхватить Тати и одним махом не снести голову Саяну. — Зачем ты отпустил его? — Не отпустил, Ваше Величество. Саян вежливо поклонился. — Я позволил отступить. «Да какая разница!» — ладонь Рума Ленгау рассекла воздух. «Большая, Ваше Величество!» — Сайян качнул головой. «Ваш брат думал, что отступил, а на самом деле он сбежал. Сбежал с поля боя, при этом он бросил шлем и оба меча. Я позабочусь о том, чтобы именно так считали все ваши подданные. Причем не только жители Тасунары, -то но и далеко за ее пределами». Янсен Ленгау спас свою жизнь, а заодно покрыл свое имя толстым слоем позора. Теперь этот прискорбный факт будет портить жизнь вашему брату до конца его дней, причем во всех без исключения делах. При малейших неудачах и трудностях люди вокруг него будут вспоминать этот день, и как Янсен Ленгау спустился по веревке с крепостной стены, а потом дал стрякача, как трусливый заяц. — Какая разница, — выдохнул Румлингау. — Я хорошо знаю своего брата. Он все равно не совершит сипуку. Вместо этого он будет мстить. Он выступит против меня. Причем ты сам меня учил и предупреждал, что у него найдется множество сторонников. — В этом вся соль, ваше величество, — Саян поднял указательный палец. — Божественные знаки уже в тронном зале. Не пройдет и часа, как вы станете одиннадцатым императором Тосунары. Но на этом война не закончится. Наоборот, она только начнется. Чтобы сделать Тосунару великой, чтобы выгнать за шеи проклятых иноземцев, вам придется провести множество реформ. Эти самые реформы перетряхнут Тосунару буквально снизу до верху. Естественно, Далеко не все самураи постигнут их смысл. Даже если бы вам удалось зарубить вашего брата в четвертой восточной башне, нам все равно не удалось бы избежать гражданской войны. Да, Ваше Величество, стоя надвинулся на принца, у вас был шанс насытить свою давнюю месть. Только она ничто по сравнению с интересами Тасунары. Я знаю вашего брата. Он храбрый и смелый. Он отлично владеет мечом, луком и прочим оружием. Из него получился бы великолепный сотник, который способен повести подчиненных за собой в бой и личным примером вдохновить на подвиг. Только хороший император в первую очередь должен быть толковым чиновником, а уже потом – хорошим самураем. Вашему брату придется не только вести сподвижников в бой против вас, нет. В первую очередь на его плечи упадет тяжкий груз по организации бунта. Все то, что патриицы называют «логистика». Это снабжение армии продовольствием и форажом, расположение на зиму набора обучения новых самураев, не говоря уже о том, что ему придется объединить всех ваших врагов и сгладить неизбежные между ними противоречия. С этими многочисленными тяготами – Янсон Ленгау, если исправится, то из рук вон плохо. Как ни странно, но теперь нам придется беречь вашего брата как зеницу ок. Сделать все, что только зависит от нас, чтобы он был жив и здоров, чтобы он возглавил бунт против вас. Иначе на его место может прийти гораздо более умный, проницательный и хитрый самурай. Ладно, если он сумеет переманить на свою сторону одного из ваших младших братьев. А если он задумает заложить новую династию и стать первым императором Тасунары?» Саян выразительно уставился на рума -Ленгау. Принц отвел глаза, былой гнев улетучился из его души. Это хороший признак. «Самого главного, самого опасного вашего врага я уже убил». Лазон Саяна хлопнула по кубаре с револьвером. Илан Иланнаур был умным и очень хитрым. Без него, без его советов ваш брат будет словно без теплой шерстяной накидки и сандалий зимней ночью. Даже хуже. Среди его сторонников прозвенеет нешуточная драка за право влиять на вашего брата в своих собственных интересах. Ваш брат еще очень не скоро замену. И Лану Ноуру, если вообще сумеют это сделать. Лучше иметь во врагах того, кого хорошо знаешь. Пока Янсен Ренгау жив, консервативные самураи, ваши враги, ни за что не поддержат другого кандидата на трон вашего отца. К тому же Янсен Ренгау слишком яркий, слишком приметный. Найти его, а также бунта рядом с ним, будет гораздо легче. — Нет, Ваше Величество, — Саян качнул головой, — Янсен Ленгау нужен, позарез нужен, нам живой и на свободе. Рум Ленгау отвел глаза. Принц умеет не только махать мечом, но еще и думать. Доводы Саяна произвели на него сильное впечатление. а такой стране давней неприязни Янсена Ленгау к нему Рум даже не догадывался. Ладно, Саян, промлел Гавмахну рукой. Буду считать, что ты поступил правильно. А время покажет, прав ли ты или нет. Если да, то насколько? А теперь пошли. Я хочу и буду одиннадцатым императором. Да, ваше величество, Саян низко поклонился. Вас ждут великие дела. Едва Румлингау и Саян следом за ним вышел на аллею Нижнего парка, как к нему тут же подошел Весе Прудник. — Ваше Величество, — сотник слонял голову, — мы задержали Герчаны и Тагуна, и двух его приближенных. — Где они? — Румлингау тут же оживился. — У парадных ворот. — Веди. Герчаны и Тагун владели с доменой Ихлан в недалеком прошлом мятежни. Он было примкнул к сторонникам принца Янсена Ренгау, но очень вовремя сообразил, что к чему, и предупредил Саяна о скоропостижной коронации. Если бы не герчаны и тагун, то у Янсена Ренгау были бы весьма хорошие шансы стать сегодня единственным императором. По тасунарским понятиям «задержать» это еще не значит схватить, отобрать все оружие и связать по рукам и ногам. Виду своего нагона никто не хватал и оружие не отбирал. Два его приближенных также остались при своих мечах. Самураи весь вороднего просто окружили незваных гостей. Приветствую вас, ваше величество, герчаны Тагон вежливо склонил голову. На встречу с принцем герчаны Тагон пришел в дорогом шелковом кимоно песочного цвета, как и оба его приближенных. Умный и дальновидный даймё не стал надевать доспехи. За пояс его кимоно запнуты катаны и вакадзаси. Мирная пара мечей. На непокрытой голове даймё выделяется загнутая вверх косичка. — Зачем вы пришли? — Румлингао грозно сдвинул бровью. Чтобы в числе самых первых присягнуть на верность новому императору. Некое подобие улыбки все же тронуло губы уважаемого Дамина. — Я не причиню вам вреда, Ваше Величество, даю слово. — Ваше Величество, — Весипрудник вклинился между Румлингау и Дамина, — виду сытагун ненадежен. Он примкнул к сторонникам вашего брата. Его армия так и не стала помогать нам взять дворец штурмом. — Но также и не стала мешать, — произнес, как отрезал Румлингау. Пропустите его. Для Витуса и Тагуна найдется место в тронном зале. — Благодарю вас, ваше величество! — Герчан и Тагун вновь склонил голову. Только в Тасунаре принято верить самураям на слово, а также не обсуждать приказы начальства, какими бы нелепыми и абсурдными они не казались бы. Самураи, весь оборуднево, тут же отошли в сторону. Так называемое задержание даймен на этом и закончилось, даже больше. Герчаный тагун направился следом за Румуленгавой и Саяном в тронный зал. Пора, ох, как пора провести церемонию коронации. Торжественный момент, ради которого сегодня пролилось столько крови, все ближе и ближе. От того, что предстоит сделать, предстоит свершить, захватывает дух. Прямо на ходу Саян бросил взгляд на Герчана и Тагуна. не -е -е. уму и дальновидности владельца домена Яхлан можно только поражаться и восхищаться. Герчан и Тагун выбрал самый, что ни на есть, подходящий момент, чтобы перейти на сторону победителя и тем самым исправить собственную ошибку. Кроме того, у него хватило смелости сделать это. Существовал риск, и немалый, что его и двух его приближенных просто застрелят или зарубят прямо возле парадных ворот. Но, как говорят в подобных случаях марнейцы, кто не рискует, тот не пьет шампанское.